Глава 17. Ноябрьские. Крым. Октябрь-ноябрь 1941 года. Вечером 19 октября 170-я пехотная дивизия немцев, поддержанная уцелевшими восемью штурмовыми самоходками штук 3, 22 были выбиты днём раньше, вырвалась кустью ч е т ы р л ы к а Полковник Ласкин, командующий 172-й дивизией, отбросил противника контратакой 5-го танкового полка и стрелковых подразделений. С этого момента на четверлоке не затихал бой. Немецкое командование, прикрывшись в районе г е н и ч е с к а румынскими частями, все силы бросило на Ишунь и Красноперекопск. 272-я дивизия РККА, в тот раз, спокойно простоявшая в ч о н г а р е где ни одного немца не появилось, Получила приказ Октябрьского немедленно выдвигаться к Красноперекопску для поддержки стрелковых частей. 20 и 21 октября три немецкие дивизии пытались прорвать оборону. Вражеские танки не смогли пройти заболоченное русло реки, но пехота, поддержанная артиллерией и авиацией, местами ворвалась в наши окопы. Полки 272-й дивизии отбросили противника за ч е т ы р л ы к 3 ноября на ряде участков советская оборона была прорвана. Войска 51-й отдельной армии стали отходить на юг. Немцы начали развивать наступление в двух направлениях: четыре пехотные и одна моторизованная дивизия на Севастополь, пять пехотных, одна моторизованная дивизия и две кавалерийские бригады на Керчь. Однако большой п р о г у л к и на Керченский полуостров не получилось. Пара бронепоездов Войковиц и о р д ж о н и к и д з е в е ц И полностью укомплектованный авиаполк ТБ-3 сильно портили фрицам настроение и здоровье. К тому же, сильно обгоняя вермахт, в сторону Керчи отходили две полнокровные свежие дивизии – 106-я полковника п и р в у ш и н а и 276-я генерал-майора Савинова. Не вступая в бои с противником, обе дивизии исполняли приказ главнокомандующего войсками Крыма. Оперативно проследовали в район Акманайского перешейка, где спешно стали создавать оборонительный рубеж, устанавливая флотские батареи 100, 130 и 152, снятые с п о з и ц и и на Сиваше. Времени у них было мало, но его хватило, чтобы отрыть окопы, соорудить блиндажи и дзоты. Уже на третьей четвёртой линиях обороны, ибо первые две были подготовлены по приказу к о м ф л о т ы ещё в июле. Поэтому, когда на Акманайские позиции стали пребывать ослабленные в боях 156-я, 157-я, 271-я, 3 2 0 стрелковые дивизии и 9-я бригада морской пехоты, они смогли хоть немного отдохнуть во втором эшелоне. п р о д о в о л ь с т в и е м и боеприпасами все шесть дивизий снабжали из Керчи и Феодосии, отбитые румын. И была у красноармейцев надежда на командующего Черноморским флотом, когда Дунайская флотилия войдёт в Арабадский залив с севера а к м а н а е а крейсера подойдут с юга со стороны Феодосийского залива, то корабельная артиллерия здорово поможет устоять на рубеже. Авиация ч а ф участвовала всеми своими эскадрильями против 11-й армии Манштейна. Бомбёжки, обстрелы, штурмовики шли безостановочно. Пилоты делали по 5-6 вылетов в день. Жёсткие меры, принятые Октябрьским, позволили собрать воедино все подразделения 51-й отдельной армии. И теперь они отступали на заготовленные рубежи обороны. Одна часть армейцев отходила к Керчи, занимая к м а н а й с к и е позиции, другая – к Севастополю, на линию Камары, Чоргунь, Чергес-Кермен, Азизоба, Кача. Передовые главные рубежи обороны были подготовлены ещё летом, но и в сентябре работы продолжались, хотя и силами всего одного сапёрного батальона. С конца августа по середину сентября по приказу Комфлота собирались орудия, расставленные вдоль побережья, для отражения сил итальянского флота, и свозились в Севастополь. 22 152-мм пушки и гаубицы с позиций Каркиницкого сектора береговой обороны, 800-мм пушек со стационарных батарею Судака, 3 102-мм орудий из Евпатории – 9 130-мм и и л л е т р орудий в ы х о из-под Коктебеля с Бакальской косы и Феодосии. Передовой рубеж протягивался на 46 километров, находясь в пределах дальности 13 береговых батарей. 44 орудий калибром от 100 до 300 миллиметров. Каждое танкоопасное направление простреливалось огнём не менее восьми пушек, эшелонированных в глубину. Как ругали тогда к о м ф л о т а за пораженческие меры. И как теперь рады были измученные красноармейцы. Они п р е б ы в а л и на всё готовое. з а н и м а я отрытые окопы, о б ж и в а я блиндажи, крепи оборону. Некоторые стратеги и с бывшего ш т а р м а в Симферополе сильно морщились и строчили донесения «куда надо». Дескать, командующий флотом, став главнокомандующим войсками Крыма, совсем с ума сошёл. Отвёл армию к Керчи Севастополю, а как же Ялта, Алубка, Судак, и в п а т о р е Филипп догадывался о том, Кто писал доносы, но даже не одергивал доброжелателей, а молча готовил флот. Пока 51-я армия укреплялась на суше, крейсера, лидеры и линкор выдвигались к Евпатории и к южному берегу. к о н ф л о т а помнил, что о р у д и е его линкора, хоть и единственного, бьют на 44 километра, а крейсера достают как минимум на 25, а то и на 38. Короче говоря, вся местность южнее Симферополя находится в зоне поражения. ц е л ы й команды корректировщиков огня уже разместились, где полагается, и ждут подхода немцев, а комендоры — парни резкие. Ноябрь в Крыму не балует теплом, хотя и жаловаться грех. Где-нибудь под Москвой в это время снег лежит и морозы досаждают, а тут, ну да, прохладно. И ветер сильный, промозглый, то и дело туманы нагоняет, частенько дождик моросит. Так ведь осень же. Филипп надвинул фуражку на лоб. Дует, однако. Утро п я т ноября было хмурым, и море вокруг приняло неприглядный серый цвет, словно грязи намешали в волны. Туман отошёл, зато м о р о с ь усилилась. Но это даже к лучшему. Подкрадёмся незаметно для Люфтваффе. Впереди прямо по курсу открывался Коломитский залив. Где-то там, по берегу, тащится 22-я пехотная дивизия вермахта и 5-я ковбригада румын. У них приказ. выдвигаться к северному фасу Севастопольского оборонительного района на участке Оранчи. Нечего им там делать. Октябрьский покосился на о р у д и е что грозно нависали над ним. Парижская коммуна готовилась к тёплой встрече. «Товарищ командующий, с берега докладывает, корректировочный пост готов!» Орудие к бою. Поспешно вернувшись на мостик, Филипп скинул плащ и посмотрел на командира корабля. «Ну что, Фёдор Иванович, приветим, дорогих гостей!» «Со всем нашим х л е б а с о л ь с т в о м Прогрохотели первые выстрелы из носовой башни. Корректировщик тут же внёс поправки и грянул залп. Содрогнулся корабль, а ударная волна словно выгладила море полукругом у правого борта. «Цель накрыта!» «От башни прочь! Отскочи! Залп!» Филипп не видел, что творится за горизонтом. Куда улетали снаряды, но живо представил себя, как вздымаются тонны земли в неистовых вихрях разрывов, как они сметают людей и лошадей, крушат грузовики и пушки. Когда линкор подошёл ближе к берегу, вступили крейсера «Молотов» и «Червона Украина», добавляя альтовое звучание своих главных калибров крыковшим басам парижской коммуны. «Товарищ командующий, корректировщики докладывают, немцы разбегаются, а румыны...» «Наверное, разбежались уже». Немецкие роты и батальоны искали убежище, но его не было, а снаряды корабельной артиллерии словно обрели зрение. Находили бегущие массы солдат и у н и ч т о ж а л и их. Минуло совсем немного времени, и орудием скомандовали дробь. Вся дорога была перепахана воронками, весь прилегавший к ней берег и степь были усеяны мёртвыми телами. Горели изломанные автомашины, храпевшие кони мчались, волоча за собой обломки телег. Удушливая пелена чада плыла, разносимая ветром. 22-й дивизии вермахта очень не повезло, её изничтожили. В степи не укроешься, так что ни один снаряд даром не пропал. Ещё не стих огонь с кораблей, а Эль-Педефоры уже шли к берегу, высаживать бригаду морской пехоты. Морпехи почти не пострадали. Если попадали среди них раненые, то лишь случайно задетые, фрицы были полностью деморализованы. Командиру дивизии генерал-майору Людвигу Вольфу, кавалеру рыцарского креста с дубовыми листьями, и вовсе потребовались санитары. Людвиг Вольф оказался невменяем. Трофеи, собранные морпехами, были знатные, хотя множество орудий и почти вся техника годились лишь на металлолом. Тем не менее... 88 миллиметровые орудия флаг 18 уцелевшие за всем отчасти 22 г о зенитного дивизиона и полтора десятка 105 миллиметровых л ё г к и х полевых пушек были неплохим подарком для 4 г о и 5 г о полков морской пехоты а в с ё ручное оружие вроде карабинов шмайсеров пистолетов и п у л е м ё т о в мг-34 уместили в кузове двух трофейных опелей блиц старшина мутко Лично оббегал все поля, вернее, поле избиения, в поисках целых шин и прикатил-таки. К а л ь п и д и ф о р он вернулся очень гордо й вертя баранку опеля. Пригодится в хозяйстве. На следующий день линкор, крейсера Ворошилов, Молотов и Красный Кавказ в сопровождении эсминцев отправились во второй карательный поход. Красный Крым и Червона Украина остались в Севастополе, заняв огневые позиции в Северной и Южной бухтах. В их задачу входила артиллерийская поддержка войск п е р в о г о и в т о р о г о секторов обороны на юге Сор. Корабли и эскадры тоже разделились, став на дежурство напротив тех дорог и перевалов, которыми в тот раз воспользовались немцы, стремясь к южному берегу. Кравченко помалкивал на своем опыте, убедившись, что Комфлота ничего не делает просто так. И если уж он приказал вести обстрел именно этого перевала, значит как раз тут и пройдут немцы. Командиры других кораблей эскадры ворчали, не привыкнув доверять интуиции Октябрьского, но жизнь заставила их отбросить сомнения. Началось всё на Ялтинском боевом участке. К вечеру 4 ноября в Ялту вошли части 4 2 1 стрелковой дивизии, сформированной из погранвойск НКВД 25-я и 95-я дивизии. Ночью о н е были переправлены морем в Севастополь, а боевые корабли начали обстрел немецких колонн на дорогах к Ялте, Алубке и Алуште, в полосе от деревни Саватка до горы Сомналых. 5 ноября э с м и н ц ы безупречные и бойкие приняли на борт бойцов 7-й бригады морской пехоты и доставили их на главную базу флота. В это самое время Ворошилов и Красный Кавказ обстреливали немцев, находившихся по ту сторону Крымских гор, а линкор... обрушил свой огонь на передовые части 72-й дивизии немцев в районе Карасу-Базара, а под Судаком была обстреляна и сильно прорежена п е р в а я румынская горно-стрелковая бригада. м а н ш т е й н здорово разозлился и послал против кораблей ЧФ свою единственную авиагруппу торпедоносцев «Хенкель-111». сто Но успеха это ему не принесло. Крейсера стреляли издалека, едва видимо из берега, а между ними и сушей баражировали ясменцы, ведя заградительный огонь, благо зенитными автоматами они были набиты чуть ли не до самого клотика. Лишь двум или трём хенкелям удалось прорваться к крейсерам и попасть под кинжальный огонь корабельных 76-мм и и л л е т р о в ы х зениток. Впрочем, досталось не только летунам. Те части немецких дивизий, что прорвались таки на узкую, максимум пяти к и л о м е т р о в о й ширины полоску берега между Алуштой и мысом Чауда, хладнокровно расстреливались с кораблей Черноморского флота, расставленных цепью вдоль побережья. 7 ноября немецко-румынские войска отступили, покинув Ялту, Алушту, Судак. Это было как поздравление от Черноморского флота ко дню годовщины Великого Октября. Из авторского сборника. Отразив первый штурм немецко-фашистских войск, защитники Севастополя стали готовиться к новым боям, понимая, что обессиленный в ноябрьском сражении враг, пополнив силы, вновь обрушит свой удар на город. Войска оборонительного района совместно с жителями города восстанавливали разрушенные укрепления, совершенствовали и строили новые оборонительные сооружения, создавали минные поля. Из орудий погибшего в бухте крейсера «Червона Украина» и поврежденного эсминца «Совершенный» было установлено дополнительно семь новых стационарных батарей. Большая земля направляла в осажденный город пополнение, боевую технику, боеприпасы. В первой половине декабря в Севастополь кораблями были доставлены 388-я стрелковая дивизия и несколько маршевых рот. Предприятие «Города» Наращивали выпуск миномётов, мин, гранат, ремонтировали повреждённую в боях технику. Новых сил защитникам Севастополя придало и радостное сообщение о переходе наших войск под Москвой, Тихвином и Ростовом в контрнаступление. 12 декабря севастопольцы, как и все советские люди, с волнением слушали сообщение Совинформбюро о провале гитлеровского плана окружения и взятие столицы нашей Родины – о том, что под Москвой освобождены сотни населённых пунктов. А немцы готовились к наступлению. Армия м а н ш т е й н а пополнилась тремя немецкими пехотными дивизиями и двумя румынскими горнострелковыми бригадами. Для разрушения укреплений под Севастополь были доставлены несколько батарей сверхтяжёлых орудий калибром 305, 350, 405 и даже 615 мм. Немецко-фашистское командование спешило освободить основательно застрявшую под Севастополем одну из своих ударных армий, чтобы перебросить её на южное крыло фронта в помощь группе армий Юг, отступавших под ударами советских войск. Кроме того, захватом Севастополя, героическая оборона которого привлекла внимание всего мира, гитлеровское командование стремилось реабилитировать себя за поражение под Москвой. Выполняя директиву Гитлера, которая ставила задачу «Севастополь должен быть взят в ближайшее время», м а н ш т е й н отдал приказ на последнее большое наступление.